Две неожиданные встречи в считанные минуты. Сперва генерал-майор Рубо, державший пленницу под стражей, теперь же сама пленница, сбежавшая от нас под покровом ночи. А блондиночка устремилась ко мне и стиснула мою руку, словно подавая знак. «Кто вам нужен? Некий капитан, раненый в голову? Вот именно. Ступайте в голубую гостиную вон туда, и показала, куда идти. Я тоже сейчас приду к вам». Что бы это значило? Но я не стал ломать голову, Щелкнул каблуками, готовясь уйти. Красотка улыбнулась. и Некий господин, по рассеянности облачившийся на вечерний прием в белый смокинг, уже дожидается вас. Это она про Альфонса, не иначе. Я рванул прямиком в голубую гостиную, ввалился без стука. Альфонс, нечейный стоял, прислонившись к книжному шкафу. Напротив него вольготно развалился в кресле Чурбан Хопкинс со здоровенной сигарой в зубах. Перед ним на столике бутылка коньяка «Наполеон» и хрустальная рюмка Так, для Близира, поскольку Хопкинс время от времени прикладывался к самой бутылке, хлебая дорогой напиток прямо из горла. «Привет, Аковалок!» — небрежно приветствовал он меня. «Чурбан, дьявол, тебя побери!» «К черту подробности!» — реврал меня Альфонс. «Через 20 минут мы должны быть на посту. Чурбан мало что может рассказать, я потом введу тебя в курс дела, а пока что нам предстоит обсудить самые насущные вопросы». «Самые насущные, ребята?» «Это хорошее настроение! Ваше здоровье!» — хриплым, пропятым голосом возвестил Хопкинс, опрокинув в себя оставшиеся полбутылки Наполеона. «Где же капитан?» — поинтересовался я. «На подходе», — ответил Альфонс и выудил из кармана тигриный коготь. «Вам не приходилось иметь дело с этим прелестным инструментом? Надеваешь на ладонь широкое стальное кольцо, и стоит тебе согнуть пальцы, как изнутри выскакивает пять кривых острых лезвий, не дать не взять тигриные когти. Заденешь кого такой пятерней, и, бедолаги, по гроб жизни обеспечены незаживающие раны. Альфонс стоял на изготовку, вооруженный коготками, и хорош был заглядение. При свете ламп его тщательно причесанные густые черные волосы блестят, соперничая сверканием лишь со слепительной белизной зубов. Мне бы не хотелось лишних неприятностей для этого капитана, заявил я. Он очень симпатичный малый. «Я, между прочим, тоже симпатичный малый», — встрял Хопкинс. «И вовсе не желаю, чтобы он меня пришил. Так что пусть только попробует, я ему живо в башку сверну, и помощь Альфонса мне не потребуется». «Этот капитан весь из стальных мускулов. Тебе с ним не справится, Хопкинс». «Да и ты, Альфонс, против него слабак. И вообще, мне кажется, здесь какое-то недоразумение». «Какое там недоразумение?» — отмахнулся Хопкинс. «Будь я на его месте, я бы тоже не остановился перед убийством. Меня вызвали в суд как свидетеля защиты, А я натурально не помню ровным счетом ничегошеньки. Пришлось сослаться на ранение в голову. Вот уж сроду не подумал бы, что иной раз и дырка в башке пригодится может. Конечно, жалко капитан этого. Ведь получается, вместо того, чтобы вызволить его из беды, я ему подлянку подстроил. А что мне оставалось делать? Скажи я на суде правду, что вовсе никакой я не капитан, и понятия не имею, каким образом очутился в военном госпитале, и что кликуха у меня чурбан Хопкинс? Сидеть бы мне за решеткой до скончания века» а я по тюремным нарам до баланди пока что не соскучился. В гостиную без стука вошла блондиночка, которую держали под стражей на яхте. Он уже успел побывать здесь? Тотчас обратилась она к Альфонсу. Нет еще. Я здесь. Из-за портьера, скрывавшей балконную дверь, появился капитан в моей униформе. Спрятанная в кармане рука Альфонса напряглась. Тигриный коготь изготовился к бою. Хопкинс ухватился за горлышко бутылки хотя поза его оставалась спокойной, и он по-прежнему жевал сигару, я невольно сделал шаг вперед. Капитан окинул взглядом всю нашу троицу, и видно было, что мы произвели на него должное впечатление. — Виктор, — прошептала блондинка, подойдя к нему, — этот человек, она указала на Альфонса, только что сказал, будто бы... — Они странные люди, — задумчиво произнес капитан и обратился к нам. — Что касается ваших опасений то вам не следует меня бояться. Я спрятался на балконе и слышал ваш разговор. Сюда я пришел с намерением покарать капитана за его ложные показания, но теперь я убедился, что этот человек не таков, за какого я его принимал. Пришедший в суде результат нелепой случайности, но положение моего не усугубит. Коль скоро настоящего капитана Мандлера нет среди нас, все мои надежды оправдаться тщетны. Вы намерены бежать? поинтересовалась блондинка. «Нет, меня отпустили на несколько часов». Ну, почему вам не бежать?» «Я не могу и не хочу». «Люси, скажите одно, вы верите их обвинениям?» «Нет». Не задумываясь, решительно ответила Люси,